когда-либо в чем-либо дал себе полную волю. И однако же мысль о такой возможности щекотала ее, вызывая любопытство. Живя с Реттом, Скарлетт обнаружила в нем много нового, а ведь ей казалось, что она хорошо его знает. Голос его, оказывается, мог быть мягким и ласковым, как кошачья шерсть, а через секунду жестким, хрипло-выкрикивающим проклятие.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 Она узнала о нем все, кроме того, каков он был на самом деле. Случалось по утрам. Он отпускал горничную, сам приносил Скарлетт завтрак на подносе и кормил ее, точно она дитя. Брал щетку и расчесывал ее длинные черные волосы, так что они начинали потрескивать и искрить. В другое же утро...